Конец эпохи. Подписанство. Хорошо известная машина стала на глазах набирать обороты. В сентябре 1965 года были арестованы писатели Юли Даниэль и Андрей Синявский. Им инкриминировалась передача собственных рукописей за границу для публикаций. Суд... Состоявшийся в феврале 1966 года приговорил за антисоветскую агитацию и пропаганду Даниэля к пяти, а Синявского к семи годам лагерей. В 1991 году дело Даниэля и Синявского было пересмотрено за отсутствием в их действиях состава преступления. «События зимы 1966 года изменили всю конфигурацию человеческих отношений в среде, к которой мы принадлежали», пишет Фрумкина. Во-первых, все, кто был знаком с подследственными — Синявского и Даниэля арестовали осенью 1965-го автоматически попали в категорию лиц, подозреваемых в сообщничестве или просто подозрительных. Хорошо известная машина стала на глазах набирать обороты, у кого-то были обыски, кого-то вызывали для дачи показаний. Во-вторых, как всегда, нашлись блюдолизы, пожелавшие тут же публично заклеймить и тому подобное. Начиналась кампания. Несправедливость ареста и приговора вызывала возмущение. Стали появляться протестные письма, коллективные и индивидуальные, те, кто их подписывал, назывались подписантами, а само явление создания и подписывания этих писем подписанством. Как писал Борис Слуцкий, ценности шестьдесят пятого года дело не сделается само. Дайте мне подписать письмо. Подписанты рисковали работой, карьерой, статусом а особо активные и свободой. «Лариса багарас уволилась из сектора и уехала в Новосибирск в 1965 рассказывает Оприсян. «А в 1966 был суд, и я помню, мне Лариса позвонила, она дошла до какой-то критической точки в своем рассказе, где еще ничего такого крамольного не было сообщено». «Продолжать?» — спросила она. Я сказал «Продолжим» и выслушал все до конца. Она спросила, как я к этому отношусь и соглашусь ли собирать подписи. И я согласился. Игорь Мельчук у себя в институте провел эту кампанию, а я у себя в институте. Ну, началось расследование. Сколько подписей, кто именно подписался. Естественно, было заседание по бюро Еще там что-то такое. Одним из свидетелей со стороны защиты на суде над Даниэлем и синявским выступил филолог, литературовед Виктор Дмитриевич Дувакин. Реакция последовала быстро. В мае 1966 года его отстранили от преподавания и уволили с филологического факультета МГУ как несоответствующего занимаемой должности. Письмо в защиту Довакина на имя ректора МГУ Ивана Георгиевича Петровского подписали почти 500 преподавателей и ученых из учебных и академических институтов. Его подписал даже Залезняк, который вообще-то избегал писем протеста. «Андрей любил говорить, что он подписывает те письма, которые имеют положительный исход», — вспоминала Падучева. Вот он подписал письмо Дувакину, и Дувакину устроили прекрасную фонетическую лабораторию при университете, и он там записывал самых разных замечательных людей. Так что это письмо возымело действие. «Кажется, это было единственное письмо, достигшее своей непосредственной цели», пишет Фрумкина. Иван Георгиевич Петровский был интеллигентным человеком и крупным ученым. Говорили, что узнав о решении ученого совета Филфака, он поморщился и сказал нечто вроде «Что это они так поторопились?». Достоверно же известно следующее. Петровский отменил решение ученого совета Филфака, но отстранил Дувакина от преподавания и направил его в должности старшего научного сотрудника в научную библиотеку МГУ, более известную как Горьковка. Там Дувакин без помех проработал много лет, создав уникальную фонотеку. В январе 1968 года приговорили к семи годам строгого режима журналиста Александра Алика Гинзбурга, составившего «Белую книгу» по материалам суда над Даниэлем и Синявским и помогавшего ему в этом Юрия Голландского. В августе 1968 года Советский Союз ввел войска в Чехословакию для подавления так называемой «Пражской весны» периода либеральных реформ в стране. Протестуя против этого, 25 августа 1968 года на Красную площадь вышли 8 человек Константин Бабицкий, Татьяна Баева, Лариса Богарас, Наталья Горбаневская, Вадим Делане, Владимир Дремлюга, Павел Литвинов и Виктор Файнберг. С плакатами Позор оккупантам за вашу и нашу свободу мы теряем лучших друзей. Через несколько минут они были избиты и арестованы. Двое из них, Лариса Богарас и Константин Бабицкий, Были лингвистами. Накануне, рассказывает Оприсян, в двенадцать часов Косте Бабицкому звонит Лариса. Я в это время был в походе с Мельчуком на Алтае, но потом я всю эту историю от Кости узнал. И говорит: «Пьянка отменяется». Точная фраза. Костя говорит: «Как хотите, я пойду один». Ну, вышли все. Что там случилось, известно. «Про пьянка отменяется, я ничего не знаю», замечает Александр Даниэль. Никогда от матери не слышал, что она пыталась уговорить Костю не ходить. Накануне она сама твердо знала, что пойдет это точно. Значит, если Априсян прав и такой звонок был, то объяснение этому может быть только одно. Она хотела Костю уберечь. Она его очень уважала, как ученого. «Тут мне опять повезло», — рассказывает Мельчук. «Как много раз в жизни невероятно везло, потому что этим летом я был в походе на Саянах и в предгорьях Алтая, и там очень сильно повредил себе ногу, разрыв связок, разрыв хрящей. Мы вернулись в Москву на воскресенье позже, чем была эта демонстрация на Красной площади. поэтому Я на нее не попал. Но вообще я оказался бы при всех вариантах в тяжелом положении. Может быть, побоялся бы пойти, тогда страдал бы от своей трусости. Или пошел бы и оказался бы в тюрьме, как все они. Я очень дружил с Костей Бабицким, я ездил к нему в ссылку дважды. Так что это все было совершенно ужасно. Меня вот Бог миловал. Я вернулся и попал в больницу, таким образом это меня миновало. Но, конечно, промолчать я не мог. Я начал повсюду писать. В нашем институте, пишет Фрумкина про институт языкознания, происходило много отвратительного. Но последствия этих чисток и разбирательств были не столь разрушительны, как в институте русского языка. Там... С некоторого момента ученый совет стал собираться как будто специально для того, чтобы изгонять одного за другим людей, воплощавших лучшее, что было тогда в русистике и не только в ней. Кто-то посмел воздержаться, когда на голосование было вынесено требование одобрить вторжение. От кого-то другого потребовали осудить тех, кто воздержался. А в результате Выгнали всех — Апресяна, Булатову, Ханпира и Яськову — за подписи под тем самым письмом, которое Игорь Мельчук отправил без меня. Фрумкина рассказывала, что когда Мельчук предложил ей подписать письмо на имя Брежнева, она решила его сначала отредактировать. В результате письмо ушло без ее подписи. Касаткина за выступление против вторжения, Лену Сморгунову и Володю Санникова, организовавших с помощью самого Тарковского просмотр еще не вышедшего на экран фильма Андрей Рублев, выгнали именно за это. Наконец, несколько крупных ученых, членов КПСС, решили не связываться с тем, что в просторечии называлась «коллективка», поскольку совместные действия вменялись вину уже как таковые. Они послали письма, кто прямо в ЦК КПСС, кто в райком или горком, но каждый только от своего имени. В этих письмах, в достаточно обтекаемых и юридически безупречных выражениях отстаивалось право граждан обращаться в высшие инстанции с письмами, в том числе с прошениями в чью-то защиту. Их вынудили уйти, не помню уже, с какими формулировками. Поистине гордиться могла тишайшая и незаметная Татьяна Сергеевна Ходорович. Неожиданно для всех она послала обращение в ООН. Ее тоже выгнали, хотя была она вдовой с тремя детьми. Исключили из партии и вынудили уйти Виктора Давыдовича Левина замечательного специалиста по истории русского литературного языка, одного из авторов словаря языка Пушкина. Примерно так же поступили с крупнейшим русистом и специалистом по фонетике Михаилом Викторовичем Пановым. Выгнали даже Виталия Шеворошкина, нашего ровесника, уникального, талантливого индоевропеиста с мировым именем расшифровавшего древние письменности лидийскую и корейскую, Прежний институт русского языка Академии наук вместе с его атмосферой ушел в небытие как Атлантида. Избавляться от обладавших чрезмерным, с точки зрения власти, гражданским самосознанием людей стали повсюду, но в разных местах это происходило по-разному. И иногда расправа оказывалась немного отсроченной. Мягче всего обошлись с подписантами в Институте славяноведения. Когда началось все это подписанство, рассказывает Светлана Михайловна Толстая, в Институте никаких специальных репрессий не было, но администрация должна была что-то сделать, как-то отреагировать на это, и они вызывали на заседание партбюро вместе с дирекцией этих подписантов, и тем нужно было сделать вид, что они покаялись. Как они каялись, я не знаю, я слышала только рассказ про Топорова. Владимир Николаевич выслушал их и потом произнес речь, наверное, на полчаса, не меньше. Вообще он очень молчаливый был, очень редко позволял себе говорить а там он все назвал своими именами. Все сказал очень точно, как он относится вообще к советской власти, ко всему, что делается у нас. Они сидели, открыв рты, они никогда ничего подобного не слышали, потому что таких слов не говорили. Никто вообще себе не мог этого позволить. И вот они его выслушали, а потом сказали ему. «Ну что же, спасибо вам за откровенность!» И он ушел. «Ужасна судьба людей, которые потом вынуждены были отказываться от своей подписи», — говорила Падучева. Николаева, например, должна была каяться в дирекции Института славяноведения за то, что она подписывала письмо, кажется, в защиту Усинявского и Даниэля. Унижение там какое-то было. Ну, Николаева крепкий человек. Николаева каялась. Да, рассказывает Анна Дебо. Это обсуждалось дома. Насколько я помню, там надо было какую-то ритуальную фразу произнести. Нет, отец тогда не думал, что Таня сделала что-то постыдное, говоря, что понятно, что женщине тяжело и так далее, но она, да, произнесла какую то фразу ритуального характера типа беру свои слова обратно а еще подписантам нельзя было защищать диссертацию продолжает толстая то есть не было такого запрета защищать диссертацию но нужны были характеристики а характеристику конечно не подписывали таким людям потому что она где то в райкоме утверждалась портбюро то все поэтому Вячеслав Всеволодович Иванов защищал, в конце концов, в Вильнюсе. Дима Сигал уехал просто. «За подписание письма в защиту Гинзбурга в 1968 году меня стали увольнять», рассказывает Жалковский, работавший в это время в лаборатории машинного перевода при Инъязе. «В 1968 году была пражская весна». И я услышал по радио, по голосу Америки, выступление Павла Литвинова. Подумал, люди вон что делают, а я что же. И побежал подписывать письмо к Наташе Светловой, будущей Солженицыной, нашей хорошей знакомой. Говорю, у тебя, наверное, есть что-нибудь подписать? Она отвечает, понимаешь, считается, что если человек не кандидат наук, это и веса никакого не имеет и риск у него слишком большой, так что тебе не надо. Я говорю, давай-давай, подпишу». Но уволили Жалковского не в 1968 году, хотя тогда и отозвали характеристику для защиты диссертаций, а лишь в феврале 1974, когда арестовали и выслали Солженицына. В том же 1968 году был отправлен в психиатрическую больницу математик Александр Есенин Вольпин за участие в организации митинга гласности 5 декабря 1965 года, приуроченного к ко дню Конституции и призывавшего к открытости суда над Даниэлем и Синявским. Участники митинга держали плакаты: "Уважайте советскую конституцию". В начале весеннего семестра 1968 года пишет Венцель. Математика Александра Сергеевича Есенина Вольпина насильно забрали и поместили в психиатрическую больницу. За что? Может быть, за то, что, будучи специалистом по логике, он показывал, как, пользуясь советскими законами, можно отстаивать права личности. Математики были недовольны. Кто-то составил письмо требующие его освобождения, ходили, собирали подписи. Подписало очень много народу. Считается, что девяносто девять. Подписал и я, в основном, чтобы заявить свое несогласие с действиями властей. Разумеется, я не задумывался о том, дает ли это козыри в руки темным партийным силам на механико-математическом факультете. Подписал его Ишиханович. От многих из тех, кто подписал это письмо, как и любые другие письма, позднее под угрозой увольнения требовали публично отказаться от подписи. Кое-кто отказался. Преподававший на Осипле математику Шаханович отказываться не стал, и в 1968 году его уволили из МГУ. Я... «Был в штате филологического факультета на кафедре структурной и прикладной лингвистики», рассказывал Шиханович. «Я там был, уж не помню, ассистентом, кажется. В 1968 году меня оттуда выгнали. Формально в трудовой книжке записали по профнепригодности. Была такая статья в Кодексе законов о труде. По существу, это было, конечно, не за профнепригодность, а потому что я плохо сработался с руководством факультета. Вот я, скажем, ставил отметки неудовлетворительные, не учитывая пожеланий деканата. И они меня давно хотели выгнать, а тут еще подвернулся такой повод. Как раз в 1968 году математика Александра Сергеевича Есенина-Вольпина насильственно госпитализировали психиатрическую больницу. И коллеги математики стали собирать подписи под довольно забавным, довольно беззубым письмом, в котором всего-навсего просили, чтобы там, в условиях психиатрической больницы, Александру Сергеевичу все-таки дали возможность профессионально заниматься математикой. Всего-навсего об этом просили. Под этим письмом собирались подписи. Первые подписи там стояли академик Петр Сергеевич Новиков, членкоры были впереди, ну, а потом подписи научным рангом пониже. И я подписался под этим письмом в 1968 году среди всех прочих. В какой-то момент надо было перестать собирать подписи и посылать это письмо. Кажется, в тот момент там оказалось случайно 99 подписей. И это письмо порой называют письмом 99 Готовя мое увольнение, тогдашний декан Алексей Георгиевич Соколов предложил мне сделать отчет об учебно-воспитательной работе. На этот отчет народу собралось много. Была заполнена огромная аудитория и не только преподавателями, но и студентами. Все явились послушать, посмотреть на это зрелище. Это было не очень, конечно, осмысленно для такого разнородного большого коллектива всерьез отчитываться о моей учебно-воспитательной работе. Я придумал некую форму, что я скажу. А после того, как я сказал то, что приготовил, меня спросил кто-то, не помню кто, про подпись, про мое участие в письме 99, как я отношусь к своей подписи я сказал что я горжусь что моя подпись в таком большом почетном коллективе математиков алексею георгиевичу это было очень на руку то что я это сказал он это использовал в полной мере и ученый совет филологического факультета проголосовал за мое увольнение я не стал бороться спорить возражать последний мой учебный год который я там провел на филфаке МГУ, был 1967-1968. Летом 1968-го меня уволили. Просто увольнять неблагонадежных казалось мало. Надо было, чтобы в наказании участвовало как можно больше народу, чтобы никому из окружающих и в голову бы не пришло в будущем повести себя, как они. Учившаяся в это время на третьем курсе осипла Татьяна Кобзарева вспоминает, как ее вызвали в комитет комсомола факультета. «В комнате стоял гул голосов, было ужасно накурено. Кто-то предложил мне сигарету, кто-то спросил, а как ты относишься к тому, что Шаханович не отказался от подписи в этом письме про Есенина Вольпина?» И стали объяснять мне, что письмо, где было написано специально, чтобы очернить и так далее. Очевидно было, что отказ от подписи простая трусость. Взбудораженная только что с данным экзаменом, не врубаясь в историческую канву момента, я произнесла коротенькую апологию не отказавшимся, что-то вроде. Если человек подписывает и делает это не для того, чтобы навредить своей стране, а только чтобы защитить обиженного человека, то он, оставляя подпись, подтверждает для всего мира, что не имел в виду порочить страну, а отказавшись, он как бы подтверждает, что знал и понимал, что подписывается под вредным письмом. В комнате все замолчали. Кто-то спросил, не было ли у меня с Шахановичем проблем, как с преподавателем. Я ответила, что не было. После этого, что-то где-то записав, меня отпустили. И я, удовлетворенная логикой своего ответа, убежала. Прошло сколько-то времени, и мы узнали, что вызывали очень многих. Кажется, всех сосипло. Но всего четыре человека из вызванных сказали «не то». Чего от нас добивались Володя Кейден, Лена Икова, Лейла Лахути и я. «У меня был хвост по математике», — рассказывает Барулин. «Я должен был сдать его Шахановичу, а Шахановича в это время выгоняли из университета. Была создана специальная университетская комиссия по делу Шахановича, которой дали указание сверху, чтобы его из университета выгнали, а студентов опрашивали для того, чтобы как-то опереться на мнение общественности, что Шаханович — плохой преподаватель. И я был абсолютно аполитичным, кроме всего прочего, у меня отец был правоверным коммунистом. Я совершенно не помню, опрашивали меня или нет, но я бы ничего хорошего про Шехановича не сказал. Я еще был таким правдорубом, что, думаю, то и говорю. И я бы сказал, что, например, у меня с Шехановичем никакого контакта нет». «Мы с Лейлой, Лохути и Олей Столбовой», — продолжает Кобзарева, узнав, что очень многие его студенты подтвердили, что он их обижает на занятиях и экзаменах, написали письмо в его защиту, где говорилось, что он замечательный преподаватель, и именно для лингвистов его преподавание очень важно и полезно. Подписались и с этим письмом отправились к ректору Петровскому. Мы ждали в коридоре перед его кабинетом и неожиданно увидели Володю Кейдена и Лену Икову, которая, записавшись на прием, тоже собирались просить за Шахановича. Петровский принял нас всех в своем кабинете и, узнав, по какому мы делу, тут же попросил секретаршу выйти из кабинета. Когда мы остались одни, он прочитал письмо и сказал, что никакого смысла в этом нет, так как это вообще дело не университетское, и он, Петровский, ничем помочь не может. Все уже решено выше. Наше же письмо лишь докажет, что Шаханович успел идеологически разложить своих учеников, и ему будет только хуже, после чего он нам письмо отдал. Мы поняли, что все так и есть, и ушли. Видимо, у Петровского в кабинете были прослушивающие устройства, говорит Барулин. Об этом походе к Петровскому стало известно. Их вызвали на университетскую комиссию. Для Кейдена это кончилось тем, что его решили исключить из комсомола, собрали общефакультетское комсомольское собрание. Володя с кем-то консультировался, ему посоветовали напиться побольше кофеина, не знаю, что за методика такая, и говорить на какие-то посторонние темы, изображая не вполне вменяемого человека. И Володя действительно на комсомольском собрании говорил в основном о стихах Ахматовой. А комсомольцы первоначально сидели, как воды в рот набрав, а потом какая-то девушка встала и сказала, что она вообще не понимает, в чем вопрос. Человек нарушил нормы поведения советского человека. Такому человеку в комсомоле не место. В конечном итоге Володю поместили в психушку, и он считал, что для него это самый хороший выход. Потом как-то сама поместилась в психушку Таня Кобзарева. Ее не выгнали из университета, а дали академический отпуск. А Лейла Лахути проехала незамеченной. Таким образом, пострадал не только Шиханович, но и эти два человека. Володю потом просто выкинули с факультета совершенно без всякого восстановления. После того, как Шихановичу не позволили больше преподавать на Осипле, рассказывает Елена Саввина. Мы с ним довольно долго продолжали заниматься. Он сам предложил и бесплатно с нами занимался. Я сейчас всех не помню уже. Человек пять, Сосипла, Богуславские, Игорь и Оля. Точно были. Был такой Лёва Глозман, наш однокурсник. Лена Гицелевич, Микаэлян, была. Сначала это происходило на Мехмате. Ему там разрешали с нами заниматься на верхних этажах. И происходило это в такие сильно неучебные часы. Мы оттуда возвращались просто за полночь уже. Но оттуда погнали тоже. Тогда нам предоставили место в какой-то школе. А потом мы занимались вообще у Лены Гицелевич дома. Мы же у Шахановича отучились первый курс только. А он к тому времени готовился с нашим курсом вести программу математики все пять лет и анализ, и логика, и теория групп. «Сначала эти занятия были на Ленинских горах на Мехмате», вспоминает Елена Микоэлян. «У издательства «Квант» было тогда место на Мехмате, и мы туда ездили по вечерам». Первый курс начинался, может быть, в шесть вечера, а кончался в восемь, а второй вообще с восьми до десяти, позднюю очень. Это была небольшая аудитория, и туда приходили самые разные люди разного возраста. Был курс «Теория множеств», «Топология». В общем, Шаханович продолжал, он шел по курсам. Длилось это не очень долго, потому что... То ли администрация испугалась, то ли еще что. Тогда уже шло наступление по всем фронтам. И эти занятия тоже вечером были перенесены в школу, где мама Оли Богуславской была завучем. Это было чуть легче, потому что школа была где-то в центре, но не обошлось и без приключений. Например, один раз мы поздно сидели, и школьный сторож запер школу. Он не знал, что там кто-то еще есть. И мы оттуда выходили со второго этажа из окна по каким-то крышам. Вот так проучились год. А потом случился несанкционированный концерт Высоцкого в какой-то соседней школе. Об этом узнали, и там полетела верхушка. Директор Завуч и Олина школа испугалась. Занятия стало негде проводить. И тогда это все переместилось ко мне домой. Почему ко мне домой, я не знаю, но я спросила у родителей, они согласились. Квартира у нас была не то чтобы огромная, обычная, двухкомнатная, в которой жили я, мама с папой и бабушка. Мама и папа работали каждый день, занятия были вечерние. Я только много лет спустя поняла, какие святые люди были мои родители потому что, приходя после работы, они сидели четыре часа, два курса, на кухне, а мы в их комнате занимались математикой. Толпа людей. Два раза в неделю. Было нас в разные времена по-разному. Но человек двенадцать, наверное, приходило. И длилось это до ареста Шахановича. Он специально позвонил и сказал, что пришли с обыском, предупредил тех, кто ходил, меня в первую очередь. Все. На этом кончились занятия. В академических институтах продолжалось выживание несогласных. Виноградова сняли с заведования институтом русского языка, рассказывает Априсян. Пригласили Филина, чтобы он навел порядок, и он стал наводить порядок. Первым делом он переформировал ученый совет. В старом совете при переаттестации, несмотря на то, что все члены партии голосовали против меня, я все-таки набрал нужный балл. А после переформирования нужного балла я не набрал. Филин созывает, я не помню, как это называлось, но там присутствовали члены месткома, партбюро, ученого совета. Такое... «Большое сборище в дирекции Института русского языка. В присутствии всех этих людей нужно снять свои подписи, покаяться. И все, мол, будет в порядке». Председателем месткома тогда был Лопатин, который очень горячо выступал в мою защиту, сказал, что если Априсян будет уволен, в коллективе этого не поймут. «Но я не каялся» и не был числен, потому что у Филина были планы в Академии наук. Он был членом-корреспондентом, а хотел стать академиком и опасался, что мое изгнание из института этому повредит. И он вызвал меня для разговора по душам. Я сидел справа от него, правое его ухо, заросшее черными волосами, повернуто в мою сторону, и он убеждал меня снять свою подпись И он гарантирует переизбрание. И тут он ухмыльнулся. У меня есть некое представление об абсолютном зле и о том, как оно себя ведет, когда совершает зло. Оно улыбается краем рта. И вот у него появилась эта кривая улыбочка. Я считаю Филина воплощением абсолютного зла. Я ему отвечаю. «Федот Петрович, ну чего стоит признание, полученное под давлением? Кто этому поверит? Нет, давайте лучше расстанемся как есть. Я готов подать заявление об уходе по личному желанию». Он решил, что для реализации его планов в Академии наук лучше расстаться по-хорошему и подписал мне заявление об уходе по собственному желанию. «Осенью 1973 года, — вспоминает Иорданская, — я должна была пройти в своем институте языкознания Академии наук переаттестацию. Сотрудники академических институтов каждые три года должны были отчитываться перед ученым советом института о своей работе, после чего ученый совет обычно продлевал рабочий статус на следующие три года». И на этот же день была назначена переаттестация трех сотрудников соседнего академического института, Института русского языка, с которым у нас были тесные дружеские и профессиональные связи. Эта переаттестация вызывала тревогу и опасения. Дело в том, что эти люди — Наталья Яськова, Галина Пожарицкая и Лидия Николаевна Булатова — Хотя и были сильными профессионалами, политически запятнали себя тем, что подписывали письма протеста против преследования диссидентов Синявского, Даниэля, Алика Гинзбурга и других. В конце 1960-х и в начале 1970-х годов советская интеллигенция выражала свое несогласие таким мирным образом, Составлялись письма, обращенные к Центральному комитету партии, в которых говорилось о нецелесообразности преследования диссидентов. Еще была иллюзия, что и на советскую власть можно воздействовать убедительными доводами. Среди так называемых подписантов было довольно много сотрудников Института русского языка. К этому моменту дирекция и партбюро Института уже избавилось с помощью процедуры переаттестации от нескольких замечательных лингвистов-подписантов Априсяна, Крысина, Санникова, Левина. Ученый совет объявил их профессионально непригодными. Но относительно названных трех лиц ситуация была неясная, ведь их вызывали на партбюро и подвергли унизительной процедуре, заставили произнести какие-то слова раскаяния, Казалось, что этим дирекция удовлетворится. В этот день моя переаттестация в Институте языкознания происходила утром, и я прошла единогласно. А переаттестация наших коллег в Институте русского языка была назначена на два часа дня. И вот я после моей благополучной переаттестации иду в Институт русского языка на заседание ученого совета. «Конференц-зал» Полон. Пришли все сотрудники института. Все с волнением ждут результатов голосования. Выходит, наконец, ученый-секретарь института и объявляет результаты. Еськова Наталья. Переаттестацию не прошла. Пожаритская Галина. Не прошла. Булатова Лидия Николаевна. Не прошла. В огромном зале, где находилось в этот момент около 200 человек, Гробовая тишина. Все в шоке. И тут из меня вырывается крик «Позор! Позор!». На следующий день мне в моем институте заявили, что моя переаттестация отменена по приказу директора института Ярцевой, и поэтому я, как не прошедшая переаттестацию, уволена. Было очевидно, что вчера же после моего выступления в Институте русского языка, дирекция нашего института получила соответствующий сигнал. Когда Лиду и Арданскую выгнали, говорит Мельчук. Я написал большую жалобу, уж не помню куда и как. Началась серия скандалов, пока в конце концов я не написал письмо в New York Times. После этого выгнали с работы меня а потом начали таскать в милицию как социального паразита. Это означало высылку без суда даже. Тогда я подал заявление на выезд. На ученом совете был такой изумительный разговор глухих, я им говорю, меня не переаттестовывают якобы за то, что я не соответствую занимаемой должности. А список трудов? Нет. «Мы говорим не о вашем списке трудов, а о том, что вы не соответствуете». Сигналом конца Серебряного века структурной, прикладной и математической лингвистики в СССР назвал Успенский увольнение Мельчука из института языкознания в марте 1976 Какие бы то ни было ссылки на его работы сделались запрещенными, писал он особенно после его эмиграции в Канаду в мае 1977 года. Запрет на упоминание имени Мельчука в печати делал невозможным использование его идей в научных публикациях. Тем самым по существу было закрыто или, по крайней мере, серьезно подорвано перспективное научное направление, связанное соотношением языка и действительности.